В пылу игры длинные волосы Альбертины растрепались, и завитками, падая на ее щеки, темную своей сухостью еще яснее означали их розовость. У вас косы, как у Лауры Дианти и Леоноры Гвинской, и той ее родственницы по нисходящей линии, которая так нравилась Шатебриану. Вам бы шло, если бы волосы у вас всегда чуть-чуть свисали, Чтобы быть поближе к альбертине сказал я ей на ухо. той и ее родственницы по нисходящей линии, которая так нравилась Шатебриану, просто имеют в виду маркиза де Кюстин, возлюбленную Шатебрианой. Однако маркиза де Кюстин была родственницей не Элеоноры Аквитанской, а Маргариты Провансальской, женой французского короля Людовика IX. тут кольцо перешло к ее соседу я бросился резким движением разжал ему кулаки выхватил кольцо и тогда он встал на место мое в середине круга а я занял его место рядом с альбертиной за несколько минут до этого я завидовал молодому человеку глядя как его руки скользят по веревочке и все время встречаются с руками альбертины теперь пришла моя очередь но я от робости Не стремился к этому прикосновению, от волнений не наслаждался им и только чувствовал, как колотится и как болит у меня сердце. На мгновение Альбертина с хитрым видом повернулась ко мне своим полным и румяным лицом, давая понять, что кольцо у нее, и отвлекая мое внимание от веревочки, чтобы я не видел, где сейчас кольцо. Я сразу догадался, что многозначительные взгляды Альбертины — это тоже уловка. И все-таки меня взволновал мелькнувший у нее в глазах образ, который она создала только в интересах игры, образ некой тайны, сговора, которого на самом деле у нас с ней не было, но который я уже теперь считал возможным и который был бы мне необыкновенно приятен. Радостно возбужденный этой мыслью, я вдруг почувствовал, что рука Альбертины дотрагивается до моей. а ее палец, ластясь, подлезает под мой палец и одновременно увидел, что она подмигивает мне, но так, чтобы другим это было незаметно. В одно мгновение выкристаллизовывалось множество надежд, до этого таившихся от моего взора. Она пользуется игрой, чтобы дать мне почувствовать, что я ей нравлюсь, Подумал я, вознесясь на самые веры блаженства, откуда я, впрочем, слетел, как только услышал, как разъяренная Альбертина говорит мне, — Да берите же скорее, ведь я вам целый час передаю. С я выпустил из рук веревочку, хорек увидел кольцо, бросился на него, я опять должен был встать в круг. И теперь я в отчаянии смотрел на оголтелый хоровод вокруг меня, надо мной шутили все участницы игры. Я вынужден был смеяться, хотя мне было совсем не до смеха. А в это время Альбертина продолжала отчитывать меня. Если хочешь играть, надо быть внимательным, иначе только других подводишь. Не будем больше приглашать его играть, Андре. Или он, или я. Андре, не принимавший горячего участия в игре и продолжавший напевать песенку про «Дивный лес», которую в подражании ей, но без ее увлеченности, подхватила Розамунда, решила положить конец ворчанию Альбертиной, и, обращаясь ко мне, сказала. — Вам очень хотелось побывать в Кринье, а мы сейчас в двух шагах оттуда. Пока эти сумасбродки беснуются, так как будто им по восемь лет, давайте я проведу вас туда прелестной тропинкой. Андрея была со мной необычайно мила, И, дорога я поделился с ней своими мыслями о том, что мне нравится в Альбертине. Андре сказала, что она тоже очень любит Альбертину, и что Альбертина обворожительна, и все же мои восторги, как видно, не доставили ей удовольствия. Тропинка спускалась в низину, как вдруг меня взяло за сердце воспоминание детства, так что я невольно остановился по земле, Стылались зубчатые блестящие листья, И я узнал куст боярышника, Увы, отсветшего в конце весны. Меня веял воздух давних богородничных богослужений, Воскресных дней, забытых верований и заблуждений. Мне захотелось вдохнуть в себя этот воздух. Я остановился, и Андре, обворожив меня своей догадливостью, предоставила мне возможность поговорить с листьями.